Мангровые болота. Дельта реки Амазонки. Ничейная территория. 22 год, первое число 9 месяца, воскресенье. 2500. Операция прошла так удачно, как я даже не ожидал. Всё же неожиданность нападения в условиях, когда противник чувствует себя в полной и абсолютной безопасности, большое дело. Они просто не озаботились ничем иным, кроме захвата судна, за что и поплатились. А поплатились они изрядно. Приблизительный подсчёт их потерь дал больше 30 трупов, считая потопленную выстрелом из гранатомёта лодку, и тех, кого они сами перестреляли в суете и панике. Со слов Смита и Шкипера выходило, что они никогда не видели в этом месте больше людей, чем это количество, и чего можно было, из чего можно было сделать вывод – что основные силы этой банды уничтожены почти полностью. Разумеется, были у нее филиалы и на других островах и других плантациях в этом районе, но я рассчитывал на то, что, услышав бурную стрельбу и потеряв связь с командованием, они, скорее всего, до утра не попытаются вступать в бой. Почему? Ну, потому что они же не знают, кто и зачем напал на них, сколько нападавших, как они вооружены и чем все закончилось. В любом случае им следовало начинать с разведки, что они и сделают, скорее всего. Помимо трупов были и пленные. Длинный оказался главарем этой банды со слов Смита, а вот Толстый был новым персонажем, как и четверо его телохранителей. Обоих главарей тщательно обыскав, заперли в двух маленьких кладовках в трюме, откуда Пако и индиец Джо вытащили всякое хозяйственное барахло. Еще нам в качестве трофея досталась та самая блондинка, которую мы увидели с утра потягивающейся и причесывающейся возле домика главаря. И несколько человек технического персонала, таких как повара, механики и еще какие-то невнятные люди. Исходя из того, что молодая блондинка делила домик с длинным и толстым, мы решили, что кому-то из них она не безразлична, и прихватили ее на ниндю. В любом случае климат в манграх нездоровый для молодого женского организма, так что лучше эти места покинуть. Поскольку вакантных кладовок для заключения на судне больше не было, ее пристегнули за одну руку наручниками к Релингу и оставили сидеть на палубе. Манола оказывал первую помощь раненым. Браун получил пулю на вылет в мягкие ткани бедра, когда волок пленных к по мосткам. Теперь, будучи перевязанным и получив дозу обезболивающего, Он сидел в шезлонге на палубе траулера и пил кофе. Тим был ранен в лицо куском стекла из выбитого пулями окна. Он отстреливался из кают-компании. Осколок глубоко рассек ему правую щеку. И теперь Манола накладывал ему швы. Или долбаные швы, со слов Тима. Ничего фатального, но шрам останется на всю жизнь. И Тим сможет рассказывать девицам в пабах всевозможные леденящие душу истории. как он заработал такое жуткое ранение. Игнасио был ранен несколько серьезнее, чем ему показалось вначале. Гранатный осколок ударил его в предплечье левой руки, и его энергии хватило, чтобы сломать лучевую кость. Поэтому в комплекте со слепым осколочным ранением он заработал еще и перелом, и сейчас был полностью небоеспособен. К тому же был и второй осколок – застрявший в мягких тканях плеча. Манола вытащил оба, наложил ему шину, сделал перевязку, поставил дренаж и вколол обезболивающее. В любом случае, непосредственно в нашем отряде было уже не восемь, а семь человек. Один, как ни крути, выбыл. Пока Манола оказывал помощь, остальные осматривали место боя, собирали трофеи в кучу и охраняли судно, Мы с Дмитрием и Бонитой, которая теперь в боевой обстановке всегда следовала за мной как тень, отправились к бараку с пленными. Хоть на этом острове уже давно никто не подавал признаков жизни, все же двигались мы аккуратно. Крыша барака землянки образовала нечто вроде вала у нас на пути, за которым мог спрятаться кто угодно. Мы все трое взяли оружейную изготовку и двинули к этому валу с трех направлений. Я напрямую, а Бонита с Дмитрием обходя с флангов. Стараясь вступать совершенно бесшумно, я поднялся по проседающему под ногами покрытию из дёрна на крышу барака. повел стволом вала из стороны в сторону. «Чисто». «Чисто доклад Дмитрия». «Чисто». «Бонита». «Заходим в барак», — командой я, — «но поосторожней». Дмитрий подошел к двери, осмотрел ее, выискивая признаки растяжки. «Мало ли, что успели охранники здесь учинить, прежде чем, у... чем умерли». «Кошкой», — подсказал я ему. «Ага». Дмитрий размотал моток репшнура, набросил на ручку двери, аккуратненько сдвинул засов, сам сместился за насыпь. «Бойся!» Мы пригнулись, услышали, как открылась тяжелая дверь. «Не бойся!» Послышалось секунд через пятнадцать. Не заминировано. Ладно, заходим, смотрим. Мы подошли к бараку. Дмитрий уже стоял в дверях. Аккуратно заглянул внутрь, светя фонарем. Отшатнулся. Мать твою, ну и вонь! Действительно, вонь из барака шла невероятная. Запахи дерьма гнили, грязи, немытых тел гноя. Я тоже заглянул внутрь. Темнота, лишь слабый свет пробивается через одно крошечное, зарешеченное окошечко в торце. Двухъярусные, грубо сколоченные нары, на них груды гниющей травы и листьев. Видны люди, закрывающиеся от света фонаря руками. Лиц не разглядеть. Но даже руки, которыми закрывают лица, серые, тощие, грязные. Одежды толком нет ни у кого. Лишь лохмотья от того, во что они были одеты, попал в плен. «Кто говорит на английском, испанском или русском?» крикнул я на английском. Молчание, эхо. Повторяю вопрос. На этот раз я перешел на русский. «Кто говорит на английском, испанском или русском языках?» Затем повторю то же самое на испанском языке. «Я говорю», ответили на испанском. «Так и есть». Один из двоих в камуфляже. «Подойдите ближе, пожалуйста!» С верхнего яруса спрыгнул молодой, тощий, заросший бородой среднего роста, подошел по проходу ко мне. «Вы освобождены из плена», — объявил я ему. «Пожалуйста, представьтесь!» «Лейтенант Рибейра, вооруженные силы Бразилии», — предстался пленный. «Со мной сержант Амансио Лима. «Военный!» «Да еще и офицер! Это неплохо! Очень даже кстати!» «Лейтенант, сможете взять руководство над этими людьми?» – спросил я Рибейру. «Наверху еще не совсем безопасно. Нам необходимо, чтобы все действовали организованно». «Да, смогу», – ответил тот, – «но как-то не очень уверенно». «Очень хорошо», – кивнул я. «Все могут идти?» «Все». «Кто не может, тот живет в этом месте не дольше». чем требуется времени его пристрелить и столкнуть в воду. Тогда выводите людей и быстро спускайте всех на пристань с командовья. Мы прикроем вас. Вопросы? Нет вопросов, сделаю. Амансио? Позвал он своего сослуживца и что-то прокричал тому по-португальски. Я выскочил на свежий воздух из этой самой землянки. Гнилостный болотный запах показался мне теперь чем-то вроде лучшего аромата в истории всех вселенных. Дмитрий и Бонита стояли прямо у меня за спиной. «Ну что там?» — спросила Бонита. «Там кошмар!» — выдохнул я. «Зиндан!» «Миамор, давайте с Дмитрием на крышу землянки!» «Займите позицию так, чтобы прикрыть место погрузки со стороны плантации. Начинаем выводить пленных!» «Зиндан?» — переспросила Мария Пилар. «Яма в земле, используемая как тюрьма», — пояснил я ей. «Все, вперед, прикрывайте нас!» Дмитрий с Бонитой вскарабкались наверх и быстро заняли позиции, целясь в единственном направлении, откуда еще можно было ждать нападения, хоть и очень сомнительно. Из двери начали выходить узники. Хотя уже начинало темнеть, они морщились на тусклый свет и прикрывали глаза. Наличием освещения в зимдане никто не озаботился. Вел людей лейтенант Трибера. «Лейтенант, давайте за мной», — позвал я его. «Давно в плену». «Здесь сорок два дня и до этого еще месяц», — ответил он ни на секунду, не задумавшись. Наверняка каждый час считал. «Давайте не задерживайтесь», — поторопил я его. «Нам отсюда еще смыться нужно». «Подтянитесь там», — крикнул на испанском сержант Лима. Не похоже, что большинство этот язык знало. Никакой явной реакции на команду заметно не было. «Лейтенант, а на каком языке бандиты с вами говорили?» «На английском», — ответил бразилец. «Эта банда состояла из сброда отовсюду». «А у вас как с английским?» «Слабо, если честно. А Амансио вообще ни слова». «Среди пленных есть кто-то вроде старосты или бригадира?» — спросил я, поняв, что надо налаживать действенное управление. «Кто может руководить, кроме вас?» «Есть, — кино Рибера. Джозеф Мпота. Вот он. Хороший человек, его уважали». «Его вместе с нами сюда продали. Говорит и на английском, и на нескольких африканских наречиях». Лейтенант показал на еще не слишком истощенного чернокожего с широченными плечами и одним глазом. Вместо второго на лице был рваный шрам. «Мистер Мпота?» — обратился к нему. «Да». Голос у него был как из железной бочки, низкий иголки. Кожа у него была совсем черная, Даже с синеватым каким-то оттенком сквозь прорехи рубахи выглядывали мощные, как у борца мускулы. «Сколько из ваших людей сумеют позаботиться о себе и своих товарищах?» «Не меньше половины», — ответил он. «Кто умеет держать оружие в руках?» «Почти все. Кто лучше, кто хуже. Но настоящих солдат здесь нет», — честно сознался африканец. «Я и сам не слишком хорош». «Но просто стрелять смогу, если покажете пальцем, куда, сэр?» «Хорошо, организуйте работу. Видите эту баржу?» Я как раз показал пальцем на десантно-грузовой шедевр. «В ней по проекту должны были передвигаться 30 человек с оружием. Значит, и вы все влезете. Пошлите людей разобраться с заправкой. Вон в той металлической будке будет помпа, а вот там...» «Я знаю, сэр!» — прервал он меня. Я даже помогал это делать охране. Что надо заправить? Заправляйте баржу под крышку и запасите топливо в бочках. Грузите на нее сразу тех, кто плохо себя чувствует. Кто сумеет управлять ею? Я сумею, сэр. Он стукнул себя в широкую грудь. Я служил боцманом на торговом судне в прошлой жизни. Прекрасно обрадовался я. Вам нужны вода и еда. И то, и другое есть в поселке. Есть целый склад консервов. Набирайте так, чтобы хватило на несколько дней. Видите ту кучу оружия? Вооружайтесь. Лейтенант и сержант вам помогут выбрать. Лейтенант? Перешел я на испанский. Да, сеньор. Выбирайте оружие для тех, кто сумеет стрелять. Знаете, где у них был оружейный склад? Знаю. Тот зеленый сарай показал он на невысокое длинное строение, сложенное из массивных бревен, и обсыпанная землей по периметру. В склад я заглянуть уже успел. Добра там всяческого было много, как будто банда собиралась обороняться здесь против целой армии. Да, а полегла при нападении дюжины человек, к тому же тех, которые должны были попасть в засаду. И какой из этого вывод? А очень простой. В какой бы безопасности ты себя не чувствовал, не пренебрегай караульной службой, и всегда патрулируй прилегающих к твоему расположению районы. Почему погибли расчеты тяжелых пулеметов? Потому что их убили снайперы. А откуда здесь снайперы? Почему они чуть не сутки валялись на соседнем острове, спокойно распределяя цели и сектора огня? Вот-вот и я о том же. Имея привычку хотя бы раз в день проверять вероятные места, где может скрываться наблюдающий противник. И чем бы все закончилось? Нас с Бонитой не поймали бы, так следы Лешки нашли. И пришлось бы нам или убираться, или отбиваться. И в любом случае такого, как сейчас, не случилось бы. «Берите оттуда патроны в цинковых упаковках», — продолжал я говорить бразильскому лейтенанту. «Не меньше, чем по одной коробке на один ствол. Больше можно». И хотя бы по четыре магазина. С убитых собирайте оружие. Всем автоматы. Все остальное уже лишнее. Им уметь пользоваться надо. Я понимаю, сеньор Кивнулон. Прекрасно. Постарайтесь раздобыть людям одежду, обувь и все необходимое, что сможете найти в поселке. Не тяните время. Нам надо как-то выбираться отсюда еще. Все понятно. Все понятно. Действуйте. Я подошел к борту траулера, где Смит разбирался с трофейными картами, испещенными разноцветными пометками. «Смит, нашли схему минирования проток?» «Похоже на ток и тот. Сейчас нужно получить подтверждение от наших пассажиров. Если они расположены беседовать, разумеется. А вы их выводите на палубу и показываете баржу с рабами. Пообещайте обеспечить их билетом в круиз на нее, если им будет скучно общаться с нами». «А что за девица? Кому из двоих она дороже?» «Еще не выяснили. Сейчас разберемся». Я оставил Смита как бывшего сотрудника полицейского агентства разбираться с пленными и побежал в поселок, где Раулита, обнаруживший огромные запасы взрывчатки, минировал все и вся, а Луис с Карлосом продолжали собирать трофеи. Трофеев было много, и многие из них вызывали искренний интерес». Например, четыре пулемета «Печенек», которые не продавались в этом мире, а лишь поставлялись для двух русских армий. Новенькие, в смазке и даже в упаковке. Они лежали на складе и в сегодняшнем бою не сделали ни выстрела. Все стрелковое оружие – это автоматы АК-103 и АК-104. Не меньше сотни стволов. И это только на складе, не считая тех, что были на убитых. «Да, я говорил уже, что АКМ и его позднейшие варианты – самое оптимальное оружие для болот и джунглей. Но я не предполагал, что кто-то так тщательно снабдит ими местных производителей наркотиков. У каждого на этом острове был новый 103 и 104 у командиров. И почти сотня на складе. Неплохо. И что интересно – Номера серийные очень близки к тем, что мы с помощью Саркиса купили уживчика из Новой Одессы по имени Толян. И это чем дальше, тем больше интригует. К тому же к автоматам не было КДО, чемоданчиков, которые собирают в комплекты и раскладывают уже в Демидовске. А значит оружие пошло скорее всего прямо из ворот, не заворачивая на местные территории. А вот это вам как нравится. РПГ-29-10 штук. Те самые вампиры, новые, современные, которые активную броню с противокумулятивными экранами насквозь прошибают. 60 сантиметров многослойной брони плюс активная защита. Пробивается на вылет. И гранат пг 29 в сотни Не многовато ли? Ладно. Возьмём пару-тройку гранников и гранат к ним. Сколько сможем, остальное взорвём. РПГ-7. Стандартный вариант классического пехотного гранатомёта. Мы такие уже взяли со звезды Рияда, а тут ещё обломилось. Десять штук и гранаты любые на выбор. И осколочные ОГ и термобарические ТБГ, и противотанковые ПГ, обычные ВЛ и тандемные ВР. Чего душа пожелает. Вот это нам пригодится, особенно если будет преследование на судах или лодках. Да и по пулемётному гнезду отработать дух килограммовый АГ мало не покажется. Рванёт как четыре лимонки одновременно. РПГ-29 всё же тяжеловат, с ним так не побегаешь по палубе. Пять новеньких СВДС. Полиамидный пластик, складной приклад. Принадлежности и аксессуары еще к двум кордам. Это плохо. Значит, они где-то еще есть. Не напороться бы на них, когда будем выбираться из болот. Зато пятидесятых лент в коробках валом. Уже набитых, да и сами машинки для набивки нашлись. Причем как для пулеметных лент, так и для АГС. А вот это хорошо. Нашлась подствольников целая куча. Десятка три собрали. Вугов к ним, хоть грузовиком вывози. Гранат множество в ящиках. Все гранаты демидовского производства. Хотя это как раз ни о чем не говорит. Ими торгуют по всей новой земле, и все, кому не лень, включая вашего покорного слугу и его партнеров. А вот вообще подарки от Деда Мороза. Два АГС-30. Не семнадцатая модель. которая даже югославами по лицензии и китайцам безо всякой лицензии производится, и даже не с российского завода «Молот» из Вятских полян, а новенький, легкий, мобильный 30 производства Ковровского завода имени Дегтярева. Не убавить, не прибавить. И лент к ним, пропасть. Коробки круглые по 29 выстрелов не считано, и еще больше гранат в цинках. Странно всё же. Нет, я понимаю. Войны, наркомафия и всё такое. Но оружие-то в упаковке так и лежит. И если пересчитать стволы на количество личного состава, то излишек стволов наблюдается. Природный дисбаланс, так сказать. Зачем им столько? А это вообще новинка. Целый десяток новых ГМ-94, четырёх зарядных гранатомётов-помповиков, для войны в городе. Их специально для Второй Чеченской войны разработали. Войска еще мало знакомы с ними. Хорошая штука, с довольно мощной гранатой калибра 43 мм. Есть даже термобарические выстрелы с радиусом взрыва всего 3 метра. Вроде бы немного, но зато всех наповал. И самое главное, что уже в пяти метрах тебе самому ничего не грозит. Специально для городской войны, как я уже сказал. и гранат к ним пропасть, всех видов ящиками. Что-то здесь не так. Как будто какая-то сволочь поставила себе задачу вооружить тех, кто враждебен русской армии и находится близко от границ русским же оружием. раулит обратился к подрывнику. «Организуй всех, кого сможешь. Все АГС на борт судна и боезапасы сколько получится. А все вот эти гранатометы...» Они ГЭМ-94 называются. Все пулеметы и ленты к ним тащите, которые набитые. Оба тяжелых пулемета тоже на борт. Затем собираешь всех доступных людей, берете прямо от королки мешки с песком и тащите их на нос, на палубу. Чем больше, тем лучше. Минимум два десятка потребуется. Бажу с пленными я решил ничем, кроме легкого стрелкового оружия, не вооружать. Были у меня серьезные сомнения – в уровне военных знаний и умений бывших жителей Дагомии, и давать им что-то тяжелое для ведения огня с движущегося плавсредства в непосредственной близости от нас и с изменяющимися секторами обстрела. Нет уж увольте. Пускай лучше перетаскивают трофеи. Если на плантации работать месяц, месяцами у них силы были, то часок поработать во имя собственного спасения сам Бог велел. Я отловил пробегавшего мимо Джозефа Мпота, и поставил ему уточненную задачу, а затем подозвал бразильского лейтенанта, отправив сержанта, уже переодевшегося в новый трофейный камуфляж и обувь, заниматься делом. «Лейтенант, вы с сержантом перебирайтесь к нам на судно», – объявил я ему. «Баржа пойдет без вашего участия, следом за нами». «Может, мне следует руководить людьми на барже?» – возразил он. «У них ни у кого военного опыта нет нормального». «Именно поэтому вам там делать нечего», — отрезал я. «Научить их ничему за оставшееся время не успеем, а нам нужны каждые руки, умеющие держать оружие. Задача — вооружить судно так, чтобы до выхода из болот к нему никто даже приблизиться не мог. Понятно?» «Да, сеньор». «Поступайте в подчинение Раулю вместе с сержантом. Он поставит вам задачу», — показал я на суетившегося Раулита. «Я понял, сеньор». «Вперёд!» Я сам бросился обратно к судну, прихватив заодно все пять СВДС и кучу магазинов к ним. Магазины прямо в упаковках столкав в какую-то брезентовую сумку, повесив её на плечо, а винтовки навалил на руки, как дрова, и так понёсся к трапу. Суета вокруг впечатляла. Тащили всё, что успевали. Раулита наладил настоящий конвейер из бывших узников, которые взялись за работу не то что с удовольствием, а даже с каким-то ликованием. Все тяжелое, вроде ящиков с боеприпасами, тащились с непонятными, но оптимистичными африканскими песнями. Джозеф Мпота добыл себе где-то свисток, которым привлекал внимание, когда требовалось отдать приказ. Повесил на плечо ствола вниз калашников поверх снятой с трупа окровавленной разгрузки. И выглядел, как вполне заправский африканский борец с колониальным игом или чем-то там еще. И тот же Джозеф догадался припыхать пленных из технического персонала лагеря. А их было худо-бедно целых двенадцать человек. Работа пошла энергичней. На палубе ко мне подошел Карлос. Сказал, что нашли склад наркотиков. Килограммов пятьсот, как минимум. В мешках по десять килограммов. Это много. Очень много. Откуда здесь всего так много? Здесь людей было раз-два и обчелся. Лодок всего несколько, а такая прорва оружия, взрывчатки, наркотиков. Надо будет потом вплотную заняться длинным и толстым. Кстати, девицу надо будет убрать с палубы, а то так и сидит у рейлинга, прикованная к нему. Стрельба начнется и ей кранты. Я затащил винтовки с магазинами в надстройку, свалил в углу. Пусть будут. Раздали нам приказ свой отряд собирать, то будем его вооружать. Трофеями. «Зря старались, что ли?» «Связь с Банитой. Что там с подходами к зоне погрузки?» «Там все тихо. Оставляем одну Баниту с обязательством докладывать каждую минуту, а сюда требуем Дмитрия. Пусть помогает вооружать Траулер». «Казалось бы, чего проще?» «А вот не так-то все и просто. Например, все тяжелые пулеметы и станковые гранатометы установлены на пехотных станках». а пехотные станки не слишком высокие, особенно для АГС. У старой модели еще повыше был, а у новой для стрельбы из положения лежа практически. А нос у траулера в пользу высокой мореходности изрядно задран и начисто перекрывает любой сектор обстрела в направлении вперед. Турели никакой, естественно, нет. Выход лишь один. Устанавливать два АГС на носу, по одному с каждого борта прикрывать их мешками с песком Как ни по-идиотски это выглядит на судне. Мешки прихватывают тросами к ограждению. И к ним двух стрелков. Еще есть два хороших укрытия, защищенных от, оруж от оружейного огня. Кают-компания, бронированная до нижнего края окон. И верхняя надстройка. Открытый ходовой мостик. Да вот незадача. Высоковато бронирование для станка корда. Поэтому Курт отцепили от станка и оставили с сошками, как единый пулемет. Он, к счастью, такое позволяет. Отдача у него снижена невероятно, хоть с рук и не постреляешь. За него взялся Дмитрий, как самый квалифицированный пулеметчик. Да и физическая сила нужна. Это не пока. Для ГМ-94 тоже дело нашлось. Все набили гранатами и все разложили на открытом ходовом мостике. и цинки с гранатами поставлю дополнительно. В случае необходимости будем прямо с мостика обстреливать, что попало. По три-четыре гранаты в подозрительное место тоже неплохо. А ещё добавить к ним РПГ со сколочными и термобарическими гранатами. А, кого туда? Понадежней. понадёжней. Не знаю, вспомнят ли шкипер с помощником про опасную зону на 20 метров назад. Новичок с там опаснее любого противника. Как даст по своим выхлопам и поминай, как звали. И кроме всего этого, еще и сюрприз. Какой? А простой. Все печенеги с лентами уложены у стенок кают-компании. В случае атаки хватаем все четыре, приподнимаемся над бронепоясом и даем одновременно по очереди в 50-100 выстрелов в одно и то же место, по одной цели. Эффект в таких случаях потрясающий. Представьте себе, как у вас, пусть даже укрывшегося разом, прилетает... Так двести или триста или четыреста пуль. Как она? Обычно впечатляет. Долго потом будете решаться из укрытия высунуться, если успели укрыться, конечно. А нам большего и не надо. Еще один корт никуда не лез, нигде не размещался, и специалистов для пользования им в бестанком виде тоже не было. Поэтому его тоже сняли со станка и уложили у стены кают-компании. Он нам потом пригодится, если отсюда выберемся. Манула нашел целую кучу медикаментов и перевязочных материалов, щедро поделился с Джозефом Пота и сам приготовил целую коробку, заваленную ИПП. Обитателям же баржи приказали вооружиться, но в драку не лезть, если только по команде их капитана Джозефа. А до того момента залечь за крепкими высокими бортами баржи и головы не поднимать. Ни при каких условиях, что бы ни происходило. Спешили, но не суетились. И за два часа успели очень многое. И перетащить кучу трофеев на судно, и даже недавним рабам найти нормальную одежду. Плюнув на цвет смешанной с глиной воды, почти все они отчаянно отмывались с себя тюремную грязь на мелководье. Во время плена у них была лишь одна возможность подойти к воде, в виде трупа, наскармливания акулам и прочей живности. или живым с той же целью, в качестве кары за попытку побега. Раулита взял себе в помощники сержанта Лиму, который оказался толковым подрывником, и они, используя огромные найденные запасы взрывчатки, минировали все, что мы не могли вывести. Тех пленных, которых мы использовали в работе, а затем заперли в бараке, где раньше содержали рабов. Затем я сказал об этом Джозефу пота и он пошел туда с несколькими бывшими пленными, на ходу снимая автомат с плеча. Вскоре из барака донеслась беспорядочная стрельба, крики, а затем все стихло. Бывшие рабы вышли из барака и направились назад. Ну что же, примитивная, но явная справедливость восторжествовала. Для работорговцев и рабовладельцев в этом мире приговор один – смертная казнь. И у меня при этом не возникло никаких мук совести. Трофеев было очень, очень много. Невероятно много. В маленьких бандитских лагерях посреди болот так не бывает, не положено, что-то здесь не так. Даже тех же МОН-50 взяли множество со склада, но вокруг лагеря их не было совсем. Для кого все хранилось? А вот денег в лагере было мало. В сейфе у командиров нашлось всего пятьдесят тысяч с мелочью. ни копейки, конечно, но я думал, что наркоторговцы должны быть побогаче». «Или все деньги ушли на покупку оружием?»